Глава шестая Тупик Собрав всю доступную вокруг воду, я сотворил новый вал ледяных звезд и обрушил его на векая. и тот, к моему удивлению, остался на месте. Это было совсем не то, что я ожидал от мага воздуха, которые обычно уклонялись и уворачивались. Но нет, Викай остался на месте, а вокруг него разворачивался стремительный воздушный поток, без труда отразивший все ледяные снаряды. Несколько из них попали в обездвиженных Лексаба и Гимлова, заставив тех застонать от боли. Мельком посмотрев в их сторону, Викай небрежно махнул рукой, и часть воздушного потока отнесла их тела в сторону, подальше от нашего поединка. Понимая, что Викая прекрасно видел все мои приемы, и к каждому из них уже наверняка выработал защитную тактику, я спешно перебирал в уме оставшиеся варианты. Магия слез, очевидно, отпадала. Ее боевой потенциал был ограничен исключительно наличием контрмер против магии крови. Иллюзии здесь тоже вряд ли помогут. Один сколько-нибудь сильный порыв ветра, и иллюзорный предмет пропадет. Сотворять же иллюзорные предметы повышенной прочности сейчас не было ни сил, ни времени. Вариант оставался один из одного — ледяной голем. Собрав воду вокруг и вызвав новую, я придал ей форму ледяного ферста и, вдохнув в лед магию, приказал атаковать века. И для того такая атака явно была в новинку, что и неудивительно, так как я в первый раз обращаюсь к этой технике в пределах Руарха. Беда была в том, Что на этот магический акт я и так изрядно вымотанной схваткой с Лексабом и Гимолом потратил последние силы. Теперь, чтобы хотя бы запустить базовую ледяную стрелу, мне нужна была как минимум минута, чтобы отдышаться и восстановить силы. Однако Вика оказалось достаточно и этого. Очень быстро сообразив, что это такое и чем оно чревато, Вика тотчас обрушил на него поток воздуха, который не причинил Голему никакого вреда. И это явно говорило о том. что он совершенно растерян и не знает, как с этим бороться. Бить его молниями бесполезно. Это не живая плоть. Атаковать вакуумом тоже, так как голему не нужен воздух. В итоге... Я с удивлением вынужден был отметить, что Вика, если не могуществом, то как минимум умением не уступает самому Егерсу. Потому что в тот самый момент, когда ледяная лапа Ферста должна была разорвать ему брюхо, его поглотил поток воздуха. А в следующий момент... Он появился на несколько метров левее. Что ж, рано владел полноценными боевыми телепортациями. Беда была в том, что даже это мало чем могло ему помочь. Голем не ведал усталости и не страдал угрызениями совести, если вдруг промахивался своей атакой. Он просто выискивал цель и летел за ней дальше. Викаев все продолжал и продолжал ускользать, и, судя по выражению его морды, он был в отчаянии, ибо я сумел выдумать ему идеального врага. которого он никак не мог победить. Лексап мог бы его растопить, Гимлов мог бы закидать его камнями и раздробить, Викаи же со своим воздухом не мог сделать ничего. Несколько раз он пытался атаковать секущими воздушными волнами, но они лишь бессильно отскакивали от гладкой ледяной поверхности Голема. Когда же Викаи во время очередной телепортации оказался за моей спиной и попытался атаковать уже меня, то получил такой мощный гипнотический импульс, что ему эта попытка стоила огромной рваной раны на боку. Как ни странно, именно эта рана словно заставила Викая собраться с силами. Он совершил три стремительные телепортации подряд и после каждой очень быстро совершал какие-то магические движения. В итоге, когда голем летел на него после третьей вспышки, то Вори случая оказался ровно в середине треугольника этих телепортаций. И именно в этот момент ладони Викая сверкнули ярким светом и... Со всех трех сторон треугольника в моего голема начал дуть ветер до такой силы, что меня, стоящего в десяти метрах, сбило с ног. Голем же оказался точно в эпицентре этого урагана, который вдавливал его внутрь самого себя. И несколько секунд спустя голем, не выдержав этого чудовищного напряжения, с жалобным зоном разлетелся на ледяные осколки. Викай же в бешенстве повернулся ко мне. Я уже приготовил новые ледяные снаряды, чтобы защищаться, но в этот момент... обнаружил, что мне не хватает воздуха. Проклятие, как можно было забыть об этой базовой атаке, как можно было заранее не обезопасить себя? Но это был не просто вакуум. Викая одной рукой, вероятно, поддерживая вакуумное пространство, пальцами второй совершал стремительные жесты, и они как будто вытягивали из меня последний воздух. «Мне очень жаль, Дэмиен», — прошипел Викая, безжалостно на меня глядя. «Ты был достойным соперником». И встретимся мы на арене. Для меня было бы честью сражаться с тобой. К сожалению, я не могу позволить себе сейчас проиграть. Так что прости. Еще несколько секунд я пытался вызвать воду, использовать гипнотический импульс, сделать хоть что-нибудь, но нет. Без воздуха живое тело, слишком уязвимое мишень, и потому через несколько мгновений меня поглотила тьма. Очнулся я по множеству разных причин. Мне хотелось есть, мне хотелось пить. У меня отмерзла щека, который лежал на полу. С трудом поднявшись и разминая затекшие мышцы, я принялся осматриваться, пытаясь понять, где оказался. По размеру это походило на какой-то каменный мешок, площадью 2 на 2 метра, не больше, и, скорее всего, я даже не мог бы встать в полный рост. Тем не менее, в камере было достаточно света. Один источник шел из окошка на двери, другое из такого же мизерного окошка с противоположной стороны. Проверяя свои возможности дальше, я попытался применить свою магию, и, о чудо, передо мной появилась сфера воды. Я поспешно напился, утоляя хотя бы жажду. Голод в перспективе был не так страшен, с моим опытом можно было спокойно потерпеть двое-трое суток. А вот жажда — это куда серьезнее. Хотя, какая разница?» Раз уж они оказались до такой степени наивны, что оставили мне возможность колдовать, значит, надо этим пользоваться. Сотворив новую воду, я придал ей форму молота, заморозил, замахнулся и... И едва ледяное оружие приблизилось к двери, как оно тут же рассыпалось обратно водой. И я только сейчас заметил, что на двери, а также на стенах и даже на потолке мерцают странные серые руны, которые я поначалу и не заметил. Что ж... Все-таки градоправители оказались не такими дураками, как я себе представлял. Судя по всему, шум в моей камере не остался без внимания. В окошке на мгновение промелькнуло чья-то морда. Но я не успел рассмотреть, кто именно это был. Кричать и звать я не стал. Не хотелось лишний раз унижаться и показывать свою слабость. Кроме того, можно быть уверенным. С учетом того, насколько сильно на мне сейчас завязана экономика распределения воды, обо мне нисколько не забыли. и выйдут на контакт при первой же возможности. Об этом косвенно говорило и то, что меня не стали избивать и вообще, как бы то ни было, калечить. Хотя уж как минимум, бы наверняка очень хотелось отомстить за свой глаз. Примерно через полчаса дверь в мою камеру снова открылась, и в нее протиснулся Моис. Да выход, Дэмиан», — скомандовал он. «И подчеркиваю, будет лучше, если ты обойдешься без глупостей». Не видя никакого смысла спорить, Я послушно поднялся и направился к выходу. Там Моис встретил меня своим клинком, который он был готов вогнать мне в горло при малейшем признаке опасности. «К стене!» – скомандовал он. Я послушно повернулся к стене, подняв руки за голову. Моис схватил меня за запястье и мгновенно, хотя и достаточно бережно, завел руки за спину и перевязал их веревкой. Когда он закончил, я немного поводил руками, проверяя ощущения. — Нет, завязано хоть и крепко, но достаточно свободно. И больше у неудобства, чем сам факт того, что руки были заведены за спину, не ощущалось. — Я же сказал, — грубо повторил Моис, хватая меня за шиворот и поворачивая в другую сторону, слегка подталкивая. — Просто не делай глупостей, и все с тобой будет хорошо. — Значит, ты обо всем знал с самого начала, — с коротким смешком сказал я. — Что ж, можешь с собой гордиться, среди последних четверых, что сюда доставили, «Есть и твой отец. Ты, должно быть, испытываешь по этому поводу огромное воодушевление». «Что? Что ты такое несешь? растерялся Моис. «Мой отец погиб. Много оквот назад. Что за ложь?» «А ты в самом деле думал, что эти трое, высасывающие из расы на последнюю кровь, скажут тебе правду?» «Хотя, в самом деле, мне-то какая разница? Верь во что хочешь!» Моис ничего не стал на это отвечать, лишь молча продолжая направлять меня куда-то. Судя по тому, что мы в конце концов по очередной лестнице вышли обратно в помещение с капсулами Вимрана, меня никуда особо далеко не уводили. Временно заперли в камеру, где, вероятно, давали перебеситься особенно агрессивным Вимрана. Да и выносить меня отсюда, чтобы позволить простым жителям увидеть мое тело и допустить, чтобы по поползли ползали связанные с этим слухи, планы градоначальников явно не входило. Нет, простые жители должны быть уверены в том, что все хорошо. «Я продолжаю работать на коровской и давать им воду, и никаких проблем нет. Если это кажется не так, всех троих градоначальников очень быстро поднимут на вилы». И, кстати, они и сами здесь присутствовали. Перед лестницей, ведущей на верхний уровень здания источника, стояли три кресла, которые занимали Лексап, Гимлов и Викай. У первого на лице была черная повязка, скрывавшая выколотый глаз. Второй держал культю правой руки на перевязи, А у третьего живот, в том месте, где лапа ферста едва не выдрала ему кусок мяса, был полностью перебинтован. При этом шрам на его лице зарубцевался так, словно он заживал уже целую неделю. Я мстительно усмехнулся, глядя на результаты своих трудов. Подлецы получили по заслугам, и если они думают, что после этого я сменю гнев на милость, то очень сильно ошибаются. Когда до кресел градоначальников оставалось, наверное, метра три, мой снова взял меня за шиворот, и, толкнув под ноги, заставил встать перед ними на колени, после чего отступил в тень. «Итак, экстренное заседание в связи с непредвиденными обстоятельствами объявляется открытым», — весело сказал Гинлов, который, казалось, совершенно не заботил тот факт, что его сделали инвалидом. «Верно», — кинул Лексап, который с повязкой имел еще более злой и лихой вид, чем раньше. «Но как ты себя чувствуешь, Домен? Ты удалярен случившимся?» «Ты считаешь, что мы наказаны достаточно, по твоему мнению? Ты готов работать дальше?» «Вы при жизни никогда не расплатитесь за то, что сделали», с седовитой улыбкой прошептал я. «И до тех пор, пока вы в принципе живы, ничего еще не кончено. Вы — паразиты, живущие за счет остатков тех, кто вымер по вашей же вине. Вы предлагаете мне просто так взять и принять это? Ни за что! Вы больше ничего от меня не получите!» «Мы понимаем, Дэмиэн, что это не очень приятная правда». Мягко заговорил Викай, который, как и прочие, весьма равнодушно относился к своим травмам, словно даже не замечая их. Но пойми ты, какой у нас был выбор? Просто умирать без воды? Ты же сам понимаешь, что это неприемлемо. Если из десяти шансов есть на выживание хотя бы один, им надо пользоваться. У нас не было выбора. У вас был прекрасный выбор, выплюнул я. Вы могли попросить Вимрана, чтобы они вам помогли. Могли попросить у них прощения за то, что сделали. Но, разумеется, гордость не позволила вам этого сделать, и поэтому вы ведете такое противоестественное существование. Повторяя, у нас не было выбора, отчеканил Алексап. Мы не могли позволить себе ждать, пока вемрана простят нас. Мы умирали здесь и сейчас, и вода была нужна нам для выживания. Ну хорошо, я опустил голову, не желая смотреть на них лишний раз. И на что вы рассчитывали? Как вы можете видеть, дети мудрецов, которых вы заботливо устраиваете личную гвардию и пристально следите за их развитием, умений своих отцов не наследуют. Рано или поздно все мудрецы им рано умрут. И что вы будете делать тогда? «У нас есть ты», — тихо сказал Гимлов. «Я тоже, представьте себе, не бессмертен», — мыкнул я. «В этих условиях мое тело, не привыкшее к таким высоким температурам, продержится от силы 30-40 аквол. И, как вы понимаете, с каждой оквотой мои силы будут иссякать, тело стареть и быстрее уставать. А желание жить, когда заставлять себя жить дальше, нет ни одной причины, пропадет еще быстрее. А вместе с ним и способности к чарам. И что потом? «Значит, мы примем неизбежное», — прорычал Эликсап. «Если не останется способов для выживания, это будет означать закат нашей расы, с которым останется только смириться. Но до тех пор, пока у нас есть хотя бы одна возможность выжить, мы будем пользоваться ею до конца. «Вам действительно хватит силы жить вот так?» Я не выдержал и с презрением посмотрел на Алексаба. «Жить, руководить, рожать детей, зная, что ваш мир находится на краю пропасти и может рухнуть туда в любой момент?» «У нас нет выбора, жить или умирать», — ответил Гимлов. «Если уж мы живем, то будем бороться за жизнь до последнего вздоха. Мы ходим по кругу», — устало выдохнул я. «Я не стану больше вам помогать». Если вы знаете, что поступаете подло и оправдываете свою подлость якобы отсутствием выбора, нам больше не о чем говорить. Вы достаточно презентировали на тех, кто не мог дать вам сдачи ни сейчас, ни сто сорок девять аквот назад. Не страшно, ухмыльнулся Алексап. Мы знали, что ты будешь брыкаться и сопротивляться. Да ничего, недельку посидишь без еды, а там глядишь, мы до чего-нибудь да, договоримся. Уведи его. Одну минуту. Я снова поднял глаза. «Если вы помните, в первый день я сказала, что однажды потребуют вас две вещи за свои услуги. Я желаю получить их сейчас. Я желаю получить кинжал жизни и кинжал хаоса». Риксаб в ответ на эти слова издевательски расхохотался. Гимлов тоже смотрел на меня с таким умилением, словно перед ним стоял трехлетний карапуз, гордо вещающий о том, как он вырастет и станет самым богатым в мире. Только у Викая не изменилось выражение лица. Напротив, он смотрел на меня так внимательно, что становилось неуютно. При том, что я сейчас наглядно им доказал, кто здесь прав, а кто виноват, и тот факт, что я стоял перед ними на коленях, ни о чем не говорил. «Боюсь, ты не в том положении, чтобы ставить нам условия», хмыкнул Лексап. «И аж тем более требовать такое». «Значит, полученная вами вода не стоила этих игрушек?» скептически спросил я. «И вы не готовы держать свое слово?» «Зачем они тебе?» спросил Гимлов. «Это уже мое дело», ответил я. Я тоже вас не особо спрашивал, что вы делаете с водой, которую я вам даю. Хотя готов поспорить. На питье расходовалась едва ли пятая ее часть. «Ах, ах, ах, что же нам делать?» сокрушенно покачал головой Лексаб. «Надо как-то спасать свое слово, а то позор нашей репутации. Там, кажется, еще какое-то условие было?» спросил он Вика. «Да, разумеется», — кивнул тот, по-прежнему не собираясь улыбаться. «У нас было трое суток на то, чтобы отдать тебе эти вещи». Так что ты, Демен, трое суток посиди без еды. Подумай над своим поведением и своим положением. Осознай, какое благо для тебя то, что мы готовы простить тебе наше увечья. И через три дня мы поговорим снова, и тогда, надеюсь, ты будешь более сговорчивым. Я понятия не имею, для чего тебе понадобились эти вещи, но ты прав. Если ты будешь продолжать снабжать нас водой, мы будем готовы с ними расстаться. А теперь хватит, нас ждут другие дела. Моис! Уведи его отсюда.